На улице Трошкин вошёл в телефонную будку, снял трубку и набрал 02. "Милиция", отозвались с другого конца. "Можно лейтенанта Славина?" "У нас такого нет". "Как нет?" "Так, не ты не было". "Я доцент", закричал Трошкин. "Поздравляем. Вас разве не предупредили?" "О чём?" Евгений Иванович посмотрел на бестолковую телефонную трубку и положил её на рычаг. Медленно вышел из автоматиной будки. "А какой это город?" спросил он у пионера. "Новокосиемск", сказал пионер с восхищением, разглядывая татуированного босого дядю в узких джинсах. "А Алибакан далеко?" "30 километров". Трошкин задумался.